История 25. Подготовили на 80% все, что нужно для проекта, но отдали его другой компании. Евгений Боровков. 29 лет. Основатель первого российского конструктора прототипов сайтов «Вебмастер» vmtools.ru. Сооснователь агентства по заказной разработке ПО «Искусство автоматизации» automatization.art. И бренда по разработке чат-ботов, одного из крупнейших в своей сфере – botcreators.ru. Также сооснователь небольшой ритейл-компании friendfood.ru. Любимая фраза «Лучшее время – это прямо сейчас». Ситуация. Мы агентство по разработке программного обеспечения. На заказ. Разрабатываем ПО любой сложности под ключ. До этой ситуации мы специализировались в основном на контрактах, в которых нет тендерной основы. При том, что у нас в портфолио хватает работ для крупных брендов и полно корпоративных клиентов и даже государственных компаний. Собственно, отсутствие опыта в какой-то степени нас и подвело. Мы порой шли на уступки клиентам даже там, где казалось, этого делать не нужно, но чаще всего получалось выруливать и не оставаться в минусе. А этот случай сильно ударил по нам и заставил пересмотреть взгляд на бизнес. Но обо всем по порядку. В 2019 году к нам пришел человек, который начал диалог, как обычный наш клиент, со слов «Я из компании N, давайте сделайте мне вот это, назовем его Иван, а компания пусть будет крупным коммерческим учебным заведением». Мы провели бриф, сняли все требования, убедили клиента, что проект нам по силам, и слово API нам было знакомо до разговора с ним. Подготовили презентацию, техническое обоснование проекта и защитили решение на предварительной комиссии. По сути, написали сами себе ТЗ, техническое задание, за свой счет и через всю бюрократию доказали заказчику, уже не одному Ивану, что проект должен выглядеть и работать именно так, благо технической экспертизы у нас хоть отбавляй. И вот пора переходить на следующий этап – подготовку тендерной документации. Иван передал нас очередным коллегам, но уже из тендерного отдела, от которых мы получили увесистый список шаблонов для заполнения, чтобы тендер состоялся. Иван при этом отвечал бодро и в разговоре четко прослеживалась канва, что мы точно идем вместе и далеко, потому что мы классные ребята. На этом моменте более зрелая версия нашей компании напряглась бы. Погодите, мы сделали уже немало, а написание ЧТЗ, частного технического задания, это хороший кандидат на список работ в рамках самого контракта. Но в тот раз мы поступили не лучшим образом. Составление ЧТЗ растянулось еще на 4 недели. По ходу пьесы проконсультировали их отдел на тему модернизации их API. Ведь все будет отбито последующим успешным сотрудничеством. Не зря стараемся. Проект был не самым сложным, к слову, но и не самым простым. Там и интеграции с их порталом, и ролевые модели, и все это на православном стеке. И вообще формально было подойти сложно, но мы подходили. Через месяц ЧТЗ на 55 страниц было готово. Здесь стоит отметить, ЧТЗ для нас это не документ со списком хотелок, а подробнейшая инструкция для разработчика и на языке разработчиков о том, как создать проект, какие есть подводные камни и на что обратить внимание в негативных юз-кейсах. Суммарно документации было на 80 плюс листов. Настает день самого конкурса. Мы, ничего не подозревающие, ждем результатов тендера. И получаем неожиданный ответ тендерного отдела. К сожалению, победила другая компания. Большое спасибо, что помогли с подготовкой документов. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Мы за объяснениями к Ивану, но он лишь пожал плечами. У нас все по-честному. Они назвали меньшую цену. Мы не можем выбрать вас. Нет оснований. Итог. За свой счет написали ЧТЗ, рассказали будущим исполнителям, как нужно оформить техническое решение, а сами остались без контракта. История, конечно, звучит как из разряда банальных ошибок начинающего предпринимателя, но все бывает в первый раз. Мы ошиблись с идентификацией клиента и подумали, что если даже там тендер, то этот самый Иван сможет повлиять на этот тендер, и в итоге все равно победим мы. К слову, это даже не столько про оценку рисков, сколько про выявление истинной мотивации каждого из участников разговора. На этом проекте мы поняли, что где-то не понимаем какой-то тезис. Но даже не сразу дошло, что это за тезис. Ведь Иван хотел просто получить реализованный проект для компании, в которой работает. Тендерный отдел хотел просто сыграть тендер. Технари хотели просто уменьшить количество проблем при интеграции с новой системой. Нигде из этих желаний не было про конкретного исполнителя или способа его определения по критерию «няшные мальчики». Опыт есть опыт. Мораль. Всегда найдется, кто предложит дешевле. Конкурировать можно ценностью, реже ценой. Послание в будущее. Предоставлять на бесплатной основе не более 2-5% от проекта. Сначала подписанный контракт, а потом начинается выполнение обязательств по нему, а не наоборот. Чаще задавай себе вопрос, правильно ли ты понимаешь, какой клиент перед тобой. Может быть, он говорит одно, а на самом деле его мотивация и видение в другом. Я недавно начал вести соцсети для своего личного бренда. Поэтому если подпишетесь на меня в Телеграме, мне будет очень приятно. Для меня это новый опыт, хотя я и руковожу аккаунтами в соцсетях своих брендов.